первая чарка гостю но вопреки обычаю артем первый плеснул матери слада пригубила подержала вино во рту затем кивнула можно но как не скисла поинтересовался устах не без удивления наблюдавший за происходящим слада покачала головой артем наполнил чарку устаха духарев пристально поглядел на жену